Глава 13. Провал Ван Хорн поднимался чуть свет, независимо от того, во сколько удалось вечером лечь спать, по старой привычке, а вернее, свято следуя девизу, который ему вбил в голову Ван Хорн старший. Кто рано встает, тому Бог подает. Небо над небоскребами нижнего города едва посветлело, чуть приглушив буйство рекламы. Ван Хорн заканчивал еженедельный ритуал бритья. Когда запищал сигнал вызова, парикмахер уже смыл с его лица пленку, нейтрализующую аминокислоты, содержащиеся в луковицах волос, и готовился освежить помолодевшую кожу одеколоном, но Ван Хорн жестом остановил его и выслал за дверь. До завтрака его мог беспокоить только секретарь и только по исключительно важным вопросам. «Слушаю вас, Сеймур». За короткие часы сна Ван Хорн успел остыть и даже выспаться, несмотря на то, что выпил почти бутылку полынной настойки. Новых мыслей относительно мисс Салливан в голове не родилось, зато появилось ощущение, что нити этой игры он держит в своих руках. Вряд ли Виктория догадывалась, что жучок, так ловко поставленный на пиджак Ван Хорна, был обнаружен. «Доброе утро, господин Ван Хорн», — учтиво начал Уэйн Стейн. «Согласно вашему распоряжению, мы провели нынешней ночью операцию в секторе клана Сигевару». «Следов не оставили, надеюсь?» «Как можно?» — Уэйн Стейн всплеснул руками. «Подставили одну из местных банд, с которой у Сигевару напряженное отношение. Кое-что любопытное удалось выяснить по вопросу, который мы вчера затронули». «Осторожно», — продолжал секретарь. «Я могу говорить, или лучше зайти к вам?» «Зайдите после завтрака», — распорядился Ван Хорн, но тут же поправился. «Нет, лучше через десять минут». Парикмахер как раз успел закончить работу, и Ван Хорн удобно расположился в кресле с первой чашкой кофе, которую пил натощак. Уэйн Стейн покосился на кофейник, однако Ван Хорн сделал вид, что не заметил, и даже не предложил ему присесть. Он был зол на себя за вчерашний срыв и отчасти винил в этом секретаря, который довел его почти до истерики своим докладом. Конечно, это было несправедливо, но где сказано, что босс должен быть справедливым к своему подчиненному? Нам удалось пригласить для беседы одного из приближенных господина Сигевару. «Некоего Роджера Мышкуна», — начал Уэйнстейн. Он отвечает, вернее, отвечал за доставку из «Развалин» органического материала то есть под его руководством проводились рейды в развалины. Также каботажники, работающие на Сигевару, находились под его командой. Вчера что-то случилось, и Мышкун, по слухам получивший от Сигевару предупреждение, напился в стельку, так что нейтрализовать его было несложно. «Предупреждение? Ах да, припоминаю, господин Сигевару предупреждает один раз» после чего очередной прокол становится последним. Однако избавьте меня от подробностей, Сеймур. Я еще не завтракал. Ван Хорн налил еще чашку. Продолжайте. Из всего мусора, что высыпал на нас под ментоскопом мышкун, внимание заслуживает вот что. Шесть месяцев назад в развальных произошел очередной всплеск необоснованных убийств. Мышкун организовал рейд, добивая выживших и подбирая трупы. Как вы знаете, сбор органики был основной частью дохода клана Сигевару, поскольку лаборатории по клонированию, по его мнению, обходятся слишком дорого. Один из тех, кто выжил, оказался абордажником из команды последнего корабля «Агламбы Керрера». Помните такого? Еще бы Ван Хорн насторожился, но, кажется, он пропал несколько лет назад. Обордажник сообщил мышкуну, что знает, где скрывается Керрор, и под этим предлогом предложил обмен. Вы мне жизнь, я вам керрера». Пират был нетранспортабелен. Мышкун побоялся принимать решения и вызвал на место «Кого бы вы думали?» «Викторию Салливан», — проворчал Ван Хорн. «И прекратите сдавать мне ваши дурацкие загадки. Что еще удалось узнать?» Обордажника поместили в один из модификационных госпиталей, и мисс Салливан в присутствии Мышкуна провела допрос. Пират отказался отвечать, пока не получит гарантий, и ей вроде бы тоже пришлось отступить, а через несколько дней она уволилась от господина Сигевару, если это можно так назвать. «Можно, Сеймур, можно», — проговорил Ван Хорн. «К сожалению, это все, что нам удалось выжить из Роджера Мышкуна». Уэйнстейн сокрушенно развел руками. «Видимо, алкоголь во взаимодействии с ментозондированием отрицательно повлиял на мозговые функции. И что?» Он э, скончался, едва слышно пролепетал секретарь. Черт бы вас подрал Вайнстейн! Ван Хорн со стуком поставил чашку на стол, расплескав кофе. Мне что, по примеру, Сигевару ввести у себя предупреждение? «Он еще что-нибудь успел сказать?» «По-видимому, он бредил, господин Ван Хорн. Из его бормотания немного можно было понять. То ему мерещились какие-то чудища, то он утверждал, будто абордажник знает не только, где скрывается Керрор, но и некое существо, обитающее ниже каналов в окружении оживших покойников». Секретарь понизил голос до шепота, «И будто бы это и есть тот самый смотрящий!» «И вроде бы Керрор и это существо договорились о взаимодействии». «Но это, конечно, бред», — поморщился Ван Хорн. «Так называемые легенды Нижнего города. Если это все, то можете идти». «А мисс Салливан? Идите, идите, мне надо подумать». Уэйнстейн удалился, осторожно прикрыв за собой дверь. А Ван Хорн присел за стол и вызвал по закодированному каналу посольство Содружества Американской Конституции. Через минуту на экране появился улыбающийся Ян Уолш. «Здравствуйте, Герберт». Улыбка держалась на лице Волше как прибитая гвоздями. «Рад видеть вас в добром здравии». «Здравствуйте, Ян. Кажется, я могу вас обрадовать. Вот как? Помните вашу просьбу выяснить возможность пребывания одного интересующего вас человека в Нижнем городе?» Несмотря на защиту от подслушивания, Ван Хорн решил подстраховаться и не называл имен. — Дайте подумать. Уолш наморщил лоб, будто вспоминая, хотя Ван Хорн был уверен, что посол прекрасно понимает, о чем речь. — Ах, ну да, только это была не просьба, а так, к слову, пришлось. — Да? — А мне показалось, что вы крайне заинтересованы в положительном решении вопроса. — Ну так вот, я ошибся, утверждая, что интересующий вас субъект не может находиться на хлайбе. Он здесь. К удивлению Ван Хорна, Волш не проявил никакого энтузиазма. На мгновение его лоб пошел морщинами, но тут же разгладился. Мой дорогой Герберт, эта тема меня больше не волнует. А вы не вспомните, какая награда назначена за голову этого мерзавца. Ну, весьма крупная награда, причем как от содружества, так и от русских, и вы мне хотите сказать, что пятьдесят процентов вас не волнуют? «Только вы и я, господин посол, вы и я, причем доставку и охрану этого человека я беру на себя, а от вас потребуется лишь передать его в руки правосудия и получить причитающееся вознаграждение. Мое имя можно не упоминать. Так как?» Уолш нашарил позади себя стул и опустился в него, будто ноги перестали ему служить. Ван Хорн явно представлял, что творится сейчас в голове у посла. Мелькают цифры, газетные заголовки, экстренные выпуски новостей, в которых он — главный участник. Наконец Уолш поднял голову, и Ван Хорн понял, что выиграл. После того, как они обговорили некоторые детали предстоящей акции, он вызвал Уэйнстейна. Действовать надо было быстро и решительно, тем более, что противник был более чем серьезен. Шеф собственной разведки — Виктория Салливан Виктория проверила последние поступившие на комп данные, занесла их в картотеку, закрыла личным шифром и облегченно откинулась в кресле. Все, пора спать. Три часа ночи. Вечером она подписала контракт с каботажницей, которая, как оказалось, также сбежала от Сигевару. Вряд ли ее побег вызовет в кланах такой же резонанс, как в свое время уход самой Виктории Но бегство получилось на редкость эффектным Слухи по нижнему городу распространяются, если не со скоростью света, то уж звук обгоняют намного Каботажница понравилась Виктории своей независимостью и профессионализмом Как-никак ушла от трех ершей А кроме того заинтересовала рассказом об археологах С ее помощью выбравшихся из башни Сигевару в одном Виктория узнала здоровяка, с которым у нее была назначена встреча на завтра. Второй также показался знакомым. Жаль только, что Лив забыла фамилии археологов, если, конечно, предположить, что они их называли. За ночь Виктория пробила по информационной сети сведения, предоставленные каботажницей, ведь могло быть и так, что Си Гевару захотел иметь своего человека в клане заклятого врага. Похоже, все было чисто. Вибродуш... Смыл накопившуюся усталость и унес прочь сомнения. Кожа порозовела, тело охватило приятная расслабленность. Она провела ладонями по бедрам, по груди, мимолетно подумала, может ли сегодня доставить себе немного наслаждения. Тело немедленно отозвалось на ласку. Набухли соски, внизу живота возникло почти забытое томление. За каждодневными заботами она почти забыла о том, какое это блаженство. Более того, самоудовлетворение, чего бы там ни говорили ханжи, отлично снимает стресс, а ведь кроме небольшого приключения, случившегося во время отпуска, у нее не было мужчины с тех пор, как она прибыла на Хлайб. Нет, не сегодня. Виктория включила холодную воду, смывая из тома, встряхнулась, вышла из душа и взглянула в зеркало. И это тело хотел получить Ван Хорн. Она представила, как его тонкие пальцы с пергаментной кожей скользят по груди и ощутила неприятный озноб. Нет, только не он со своими повадками паука, затягивающего неосторожную муху в липкую паутину. Сквозь его напускную вежливость и тактичность постоянно пробивается образ того, кем он и является на самом деле, стареющего самца, считающего, что имеет право играть судьбами людей по собственной прихоти. А ведь, наверное, он причисляет себя к высшему обществу Хлайба и невдомек ему, что на свалке не может быть аристократии. В лучшем случае беспринципные подонки волею судьбы, оказавшиеся на вершине мусорной кучи. Виктория прошла в спальню. Даже здесь, на 21 этаже, с полохи рекламы бросали отцветы на стены комнаты. Она подошла к окну. Ее квартира... Располагалась в Эркере, выступающем из башни, и можно было посмотреть вниз, прямо под ноги, полюбоваться рекой огней, затопившей город. В центре мрачно темнели развалины. Впрочем, если бы там зажглись огни, это было бы хуже. На памяти Виктории такого не случалось, но, как ей рассказывали, много лет назад развалины внезапно осветились призрачными зорницами, а на следующий день нижний город наводнили безумцы, уничтожающие на своем пути все живое. С тех пор власти Хлайба ввели посты наблюдения по всему периметру развалин, но подобное больше не повторялось. Легенды, которыми немедленно обросло происшествие, приписывали катастрофу делу рук таинственного смотрящего, а оставшиеся в живых сумасшедшие твердили о некой субстанции зеленовато-желтого цвета, выступившей из-под земли и затопившей развалины распространяемые ею миазмы якобы и сводили людей с ума, однако проверить это не удалось, субстанция исчезла, не оставив после себя следов. Как говорили старожилы, слилась в гнойник на самый нижний уровень Хлайба, на котором никто не был. Существование гнойника так и осталось гипотезой, а сам мифический уровень со временем получил название гной. Виктория задумчиво посмотрела на развалины. Если все пойдет, как она задумала, то совсем скоро она или опровергнет большинство городских легенд, или исчезнет, как все, кто пытался проникнуть в подземные лабиринты под развалинами. Нет, она не может исчезнуть, слишком многое зависит от удачного исхода ее операции на хлабе. Она затемнила стекла, отсекая игру огней, настроила над кроватью полок микроклимата и скользнула под него. Ван Хорн встает рано, да и у нее завтра важный день, и за оставшиеся считанные часы она могла позволить себе выспаться с помощью гипносна, а организм пока позволяет подобное насилие над нервной системой. Пусть Ван Хорн мучается бессонницей или забывается с помощью алкоголя и снотворного. Виктория включила установку гипносна, совмещенную с датчиками сигнализации, которыми она лично оснастила свою квартиру, поставила ее на отключение в 7 утра и через полминуты провалилась в сон. Она шла по травяному ковру, и цветы щекотали ей басы и ступни. Весна и начало лета самое прекрасное время на экваториальных озерах. Здесь, вдали от столицы, люди старались оберегать природу, оставляя ее в нетронутом первозданном виде. Впереди показалась бирюзовая гладь воды с ковром орхидей, покрывающих мелководье. Одна из немногих уступок любви к покинутому миру цветы, которые вывезли, чтобы хоть что-то напоминало о далекой стране, скрытые за голубым небосводом и затерявшиеся среди холодных звезд. По древней традиции, Она сама должна сорвать три орхидеи, чьи лепестки передадут свадебным блюдам свой неповторимый аромат и волшебные свойства. Это будет ее подарком жениху, подарком невесты первым и одним из череды многих, которыми она украсит жизнь избранника. Она присела на корточки и погрузила ладони в прохладную воду. Цветы надо сорвать как можно ближе к чашечкам, но при этом не повредить ни одного лепестка, иначе их первенец... Зачатый в брачную ночь, может родиться слабым. Она осторожно приподняла цветок, любуясь игрой серебристых блесток на лепестках, как вдруг пронзительный холод окутал ее. Морозный туман на миг перехватил дыхание, заставляя сердце сжаться от стужи. Неистовый свист метели пронзил тишину, и ледяной вихрь подхватил ее, унося с берегов сказочных озер. Датчики движения и металлодетекторы заливались пронзительным звоном. Климатическая установка при первых сигналах тревоги мгновенно сменила теплый полок на дикий мороз. Виктория слетела с кровати, будто ее и впрямь подхватила бушующая метель. Одним движением она вырвала из ножен ланскнетту, короткую и широкую шпагу, всунула пальцы левой руки в костец с широким полумесяцем лезвия вместо шипов, выпуклой стороной, обращенным наружу. Слабость, вызванная стремительным переходом от гипносна к бодрствованию, мешала сосредоточиться. Голова гудела, тело было словно чужое. При вспыхнувшем свете она увидела, что входная дверь покрыта белыми кристаллами льда, и последняя надежда, что сигнализация сработала случайно, оставила ее. Под мощным ударом дверь лопнула на сотни мерзлых осколков — и в комнату ворвались боевики Ван Хорна в прошитых стальной нитью черных защитных плащах. Она сразу поняла, что убивать ее не будут. Ни у одного в руках не было клинка, только металлические биты, и у двоих крупноячеистая кевларовая сеть. Где-то она допустила ошибку, но сообразить, какую имену можно будет после, а сейчас она привычно закружилась, врываясь в толпу боевиков. Невозможно белое на фоне черных плащей тело ураганом заметалось по комнате. Тусклое лезвие ланскнетты не встречало сопротивления, взрезая защитные плащи, и уж совсем не ощущалось, как оно проходит сквозь плоть. Спальня наполнилась криками, звоном, запахом крови и тяжелым дыханием бестолково мечущихся людей. По лопаткам чиркнула бита. Виктория стремительно обернулась, разваливая полумесяцем переносицу боевика, и внезапно увидела за их спинами Уэйнстейна, сжимавшего в руках ствол какого-то оружия. Яростно вскрикнув, она бросилась к нему, сметая заступавшие ей дорогу черные плащи. Уэйнстейн заверещал, выставляя вперед оружие. Она, словно танцуя, ногой сбила ствол в сторону, и тут на ее плечах повисли сразу двое. Виктория кистевым движением... Рубанула за спину, кто-то болезненно охнул, и, на миг освободившись, она, что из силы, врезала Уайнстену подъемом ноги в пах. В спальню полезли новые боевики, и она поняла, что обычным путем уйти не удастся. Хрустнула кисть под ударом биты, и кастет выпал из онемевших пальцев. Виктория едва сдержала крик боли. Кто-то бросил сеть... Она рассекла ее в воздухе широким взмахом, отогнала наиболее напористых и метнулась к окну. Подхватив висевший возле окна антиграф, ткнула острием лацкнетты в стекло. Дюймовой толщины бронестекло водопадом осыпалось вниз. Она вспрыгнула на край пропасти. Ветер ударил в лицо. Под ногами перервались огни города, маняв свое тепло. Виктория обернулась... Злой улыбкой выражая презрение, успела заметить зеленую вспышку, и мир рухнул глыбами льда, погребая ее под собой. Свет, настолько яркий, что пробивает веки и причиняет глазам боль. И холод. Почему в последнее время ее все время преследует холод? Кажется, что солнечные лучи, которые она впитала на ривьере, были последними в ее жизни, а все остальное — холод. Постепенно тишина отступила, и издалека возникли голоса. Они то приближались, то вновь таяли вдалеке. Один произносил слова с обманчивой мягкостью, второй сипел, будто сдерживая мучительную боль. Слова вроде бы знакомые, но чтобы разобрать, надо сосредоточиться, а проклятый холод не позволяет. Ей сломали руку... Это просто выявих, надо же было как-то обезоружить. Вы бы видели, что она творила. Я думал, всех в лапшу изрубит. Правьте, пока она без сознания. Слушаюсь. Потери. Трое убитых, пятеро раненых. Причем один из них вряд ли выживет. Это уму непостижимо, Уэйн Стейн. Одна баба чуть не перебила лучших боевиков клана. У нее было необычное оружие, господин Ван Хорн. Я отправил его на экспертизу. Защитные костюмы оказались бессильны. Ладно, после доложите о результатах. Такое оружие и нам пригодится. Почему она голая? Она спала, когда мы приступили к акции. Кроме того, психологический эффект обнаженности. Бросьте, Сеймур. Она профессионал, ей на это плевать. Оденьте. Момент. Что это? Где? Вот, на ягодицы. Сухие пальцы натянули кожу. «Это татуировка клана Сигевару, господин Ван Хорн. Все, кто дает клану клятву, обязаны сделать такую. Это я знаю, почему на заднице. Место расположения значения не имеет, хотя, может, она хотела этим подчеркнуть свое отношение. Угу. Довольно неосторожно, хотя что возьмешь с женщины. Полная неспособность предвидеть последствия. Точно так. Если бы она не замешкалась на окне, только бы мы ее и видели». «Хорошо, о, Доннелл успел ударить из парализатора. А если бы не успел, я бы с вас голову снял, Уэйнстейн. Дилетанты! Когда очнется, вызовите меня. Все!» Она хочет открыть глаза, но веки словно приклеены к зрачкам, а вместо тела кусок льда, и горло перехвачено настолько, что воздух едва проникает в легкие. Шаги, тихий разговор... И вдруг страшная боль в руке, и стон прорывается сквозь смёрзшиеся губы. «Ого, приходит в себя. Ну-ка, доктор, помогите мне!» Она чувствует себя куклой, когда её перекатывают, натягивая грубую ткань, провонявшую чужим потом. «Вот сюда сажайте», — говорит Сипатый, — «и так теперь ремни. Всё, можете быть свободны. Хотя, постойте, почему она не шевелится? Остаточное остаточные явления после паралича? Так сделайте что-нибудь!» Она чувствует укол в руку, значит, нервные окончания оживают. Оказывается, она боялась, что не сможет никогда двигаться, смотреть на мир, говорить. Слезы облегчения непроизвольно просачиваются сквозь ресницы. Э, да она плачет. Все, доктор, идите. Шаги, шипение дверей. Она пришла в себя, да, плачет. Я ее пальцем не тронул, клянусь. Откуда я знаю, почему? Может, боится? Да, слушаюсь. Боюсь я. «Нет, только не вас, твари. Может быть, того, кто притаился под развалинами, но никак не вас, крысы помоечные». Виктория открыла глаза. Сначала все было как в тумане, но потом она стала узнавать окружающее. Вокруг нее стояли полупрозрачные, герметично запаянные ящики, набитые доверху сухим льдом, помеченные красным кругом из центров по клонированию. В ящиках, помеченных синим крестом, содержалось то, что еще недавно было органами живых людей. Слева — длинный мраморный прозекторский стол, справа — утилизатор отходов, попросту высокотемпературная печь, где поврежденные органы превращаются в пепел за несколько секунд. Она сидела в центре зала в одной из лабораторий по подготовке органики, поступающей из развалин. На ней был серый комбинезон какого-то подсобника — Весь в засохших кровяных пятнах и омерзительно воняющий потом. Сеймур Уэйнстейн возился возле переносного ментоскопа, соображая, куда прилаживать провода. Как был кретином, так и остался, подумала Виктория, будто в первый раз собирается пользоваться. Он повертел в руках каску с контактами на висках, затылке и над лобными долями, заметил, что Виктория очнулась, и обратился к ней вроде бы даже с радостью. Ну, слава богу, наконец-то вы очнулись. Нельзя же так пугать добропорядочных людей, моя милая. Я... Голос был слабым и песклявым, видно, голосовые связки еще не отошли. Она откашлялась. «Я вам не милая, Уэйнстейн, и чем раньше вы это поймете, тем будет лучше. Ну-ну, мисс Салливан, мы, конечно, не дружили, но все-таки общались, как э, коллеги. Вы мне, как коллега, не подскажете вот эти два провода, да? Может, мне еще и самой себя отменто скопировать? Напрасно вы так, дорогая, напрасно!» Уэйнстейн опять занялся проводами. Виктория заметила, что секретарь держится как-то неестественно, будто ему в штаны засунули баскетбольный мяч, и вспомнила, как врезала ему между ног. «Вы бы лед приложили», — участливо сказала она, «а лучше бы к врачу обратились, не то останетесь без своей любимой игрушки». Уэйнстейн отложил шлем, подошел к ней, широко расставляя на ходу ноги, и дал увесистую оплеуху. Клацнули зубы, во рту появился привкус крови. Виктория небрежно сплюнула кровавую слюну сквозь зубы и насмешливо посмотрела на Уэйнстейна. «Если вы меня положите на пол, то сможете отходить ногами, что гораздо приятнее и безопаснее. А то ладошку отобьете, не дай бог. Придется левой дрочить». Новый удар откинул ее голову в сторону так, что хрустнули шейные позвонки. «Это только начало, детка», — пообещал Уэйнстейн. «Вот позабавимся с аппаратом». Что, как я подозреваю, бесполезное занятие, и займемся тобой всерьез. Ну скажи, чтобы не терять времени, у тебя ведь мнемоблокада, да? Проверишь, не развалишься. Уэйнстейн криво ухмыльнулся и отошел к ментоскопу. Зашипела, отворяясь герметичная дверь. Ван Хорн вошел, брезгливо морще нос и, косясь на ящике с человеческими останками. Увидев, что губы Виктории в крови, он резко повернулся к секретарю. «В чем дело? Я же приказал не трогать мисс Салливан!» — резко сказал он. «Слишком резко, чтобы поверить, будто он и вправду рассержен». «Она вела себя неподобающим образом», — напыщенно заявил Уэйнстейн, и Виктория усмехнулась. «Так и есть, расписали роли заранее. Ван Хорн...» Осуждающий покачал головой, достал собственный платок и вытер кровь с ее лица. «Прошу его простить, мисс Салливан, но после того, как вы его ударили...» Ван Хорн сделал многозначительную паузу. «Сеймур сам не свой. Я даже и представить не мог, что он способен настолько выйти из себя. Принимаете извинения? Там видно будет. Угу. Ван Хорн прошелся по складу, уселся на ящик с красным кругом и тяжело вздохнул. «Видите ли, мисс Салливан, ваше будущее зависит от того, насколько вы будете откровенны, вы понимаете, о чем я?» «Совершенно не понимаю. Но, во-первых, зачем вам понадобилось ставить жучка мне на костюм?» «Ради вашей же безопасности, это моя работа. Я должна в любую минуту знать, где вы и все ли в порядке», — ответила Виктория, решив, что раз уж они обнаружили чешую, — то отрицать свою причастность бессмысленно. «Ну, допустим, тогда ответьте на вопрос, который занимает меня вот уже несколько месяцев. Кто вы? И зачем прибыли на Хлайп?» Виктория пожала плечами, насколько позволяли стягивающие ее ремни. «Кто я не так важно?» «А прибыла на планету, чтобы получить работу, соответствующую моим знаниям и способностям?» «Как вы понимаете, я профессионал, и даже выйдя в отставку, вынуждена хранить молчание». — В наших кругах болтовни не прощают. — Что вы профессионал, я убедился достаточно быстро. — Еще когда вы работали на клан Сигевару, — согласился Ван Хорн. — Но вот то, что вы в отставке, в этом позвольте усомниться. — Усомниться позволяю. Но развеять сомнения не могу. Вам придется поверить мне на слово. — Ну что вы, дорогая, кто же в наше время верит словам? Ван Хорн сделал знак Уэйнстейну, тот подкатил ментоскоп ближе к креслу и надел на голову Виктории шлем. «Включайте, Сеймур, а вы, дорогая баронесса Паулина фон Борнштайн, подумайте, стоит ли скрывать от меня то, что я уже знаю, или узнаю в ближайшее время». Ей удалось сохранить равнодушное выражение лица, хотя сердце рванулось, едва не выскочив из грудной клетки. Что ж, раз он знает, кто она, то отрицать очевидное не имеет смысла. Но только это и больше. Ван Хорн с любопытством наблюдал, как ее взгляд потерял осмысленность, глаза стекленели, а рот приоткрылся, из губ протянулась нитка слюны. Уэйн Стейн с кривой улыбкой манипулировал ментоскопом, поглядывая на экран. Пошла запись, довольным тоном сообщил он. Не радуйтесь заранее, студил его в восторге Ван Хорн. Она выдаст нам имя и, может быть, какие-нибудь трогательные сцены из детства. А мне важно узнать, зачем разведке Феони Мара понадобился агламба Керрор и, главное, где он скрывается». «А не проще будет применить физическое воздействие?» — спросил секретарь. «А потом проверить информацию на ментоскопе». «Что так сильно болит?» — сделанным участием осведомился Ван Хорн. Экий вы неосторожный, Сеймур». — А прибегнуть к физическому воздействию, конечно, придется, но потом... — Это я предоставлю вам, так и быть. Если у нее мнемоблокада, то иначе раскрыть погашенные участки мозга не получится. Либо она сама их откроет, либо сдохнет. — Вы уверены, что она нас не слышит? — уверен, — кивнул Уэйнстейн. — Вы теперь взрослая паулина. Настал момент узнать рецепт, хранимый женщинами королевского рода. Вы готовы? Курсант фон Борнштайн, полевая форма одежды, не предполагает голографического макияжа во время тактика специальной подготовки. Встаньте в строй! Окончание академии и с честью понесете пурпурное знамя, освещенное кровью ваших предков Феонимар и Соммервиль. Паулины фон Борнштайн отныне не существует. Вы можете идти, мисс Салливан. Желаю удачи, Феонимар и Саммервиль. Виктория сплюнула скопившуюся во рту слюну и взглянула на Ван Хорна, пытаясь определить, много ли они узнали. Если только то, что она видела во время снятия мнемограммы, то ничего страшного. Уэйнстейн снял шлем. Волосы, мокрые от пота, неприятно облепили голову. «Господи, на кого она сейчас похожа? На мокрую курицу, которую вот-вот начнут ощипывать? Скажите, Виктория, я ведь могу вас называть по-прежнему Викторией. Какой у вас чин в разведке?» «У меня давно не было связи», — сказала она и ужаснулась своему хриплому голосу. «Можно подсчитать по выслуге лет, если вас это интересует». «А каким было ваше задание?» внедриться в структуры наиболее влиятельного клана, а дальше, пока это все дальнейшие инструкции должны были поступать по мере выполнения первой части. — Фу, как некрасиво лгать! — поморщился Ван Хорн. — А, впрочем, если не хотите, говорить не надо, Сеймур. Уэйнстейн вновь надел ей на голову шлем и отступил к ментоскопу. — Знаете, о чем я попросил бы вас подумать? Наклонясь к ее лицу, вкрадчиво спросил Ван Хорн. — О некоем Агламбикереве? Он посмотрел ей в глаза, словно желая там найти интересующую его информацию. — Зачем разведке такой захолустной планеты, как Фианимар, понадобился этот убийца? А главное, подумайте, как можно до него добраться. Где он? С кем он? Насколько глубоко забился? И кто ему помогает прятаться? Договорились. И вновь она цеплялась за ускользающее сознание, отчаянно сопротивляясь наплывающим из памяти образом, и вновь ее накрыла с головой памятства, и опять она воочию видела недавнее прошлое. Хотя и не все. Нет, не все. Кое-что ей все-таки удалось спрятать.